Глава 4. Сначала пули, ядра потом. Быть может, вы не найдете того, что искали, но вы найдете другое, столь же полезное. Роберт Нойс. Вы сидите в аэропорту возле накопителя, ждете приглашения на посадку. Поднимаете глаза и видите, как мимо проходит ваш пилот. Знакомая форма авиакомпании — черные очки, белая трость. Вы усмехаетесь. Вы уже не раз летали самолетами развеселой авиакомпании и знаете, что это очередной розыгрыш, рассчитанный на тех пассажиров, кто впервые воспользовался услугами этого воздушного перевозчика. Пилоты нарочно включают громкую связь и говорят друг другу, «Ты хоть помнишь, как заводить?» или «А у кого ключ от замка зажигания?» Стюардессы обмениваются шутками с пассажирами, придумывают забавы, подразнивают – «У нас на обед стейки с жареным картофелем. Ой, обед улетел предыдущим рейсом». Особый праздник устраивали каждому миллионному пассажиру. Каждый раз, когда компания достигала очередной миллионной отметки, юбиляра выводили под руки из самолета и вручали ему воде от коровы, покорно дожидавшейся на летном поле. Такой вот необычный подарок. Невозможно не любить авиакомпанию, придумавшую радикально новую модель обслуживания, и общение с клиентами, внесшую свежую струю в становящуюся, пожалуй, консервативной отрасль. Но есть и более серьезные причины любить эту компанию. Невысокие цены, отсутствие опозданий и задержек, минимализм в обслуживании, зато без накруток. Устранена утомительная процедура оформления билетов, достаточно чек. Места не бронируются, разделение салона по классам отсутствует, никаких проволочек. Самолет приземляется, разворачивается у выхода и вскоре снова готов в путь. Очень правильная система прямого сообщения, без пересадок в узловых аэропортах и ожиданий чартера в местной. Словом, все просто, быстро, весело, надежно, безопасно и дешево. Вы готовитесь подняться на борт, надеясь про себя, что миллионным пассажирам все же не окажетесь, зачем вам корова, и любуетесь привычным зрелищем. Широкий черный обвод в форме подковы чуть ниже носа самолета придает судну облик улыбающегося смайлика. Окна кокпита, глаза, нос и впрямь черный носик. Вы вновь отправляетесь в командировку на самолете компании Pacific Southwest Airlines, PSA, на ее гигантской летучей улыбке. PSA – легенда в мире воздушных перевозок. Мало того, что в улыбчивые воздушные суда этой необычной авиакомпании были влюблены все пассажиры, она разработала чрезвычайно успешную, обеспечивающую постоянный рост бизнес-модель. По этой причине, когда группа предпринимателей решила основать собственную авиакомпанию в Техасе, она решила, чего же проще, воспроизведем ту же PSA на техасский лад. Как писала в 1971 году New York Times, Глава Southwest Airlines Ламар Мьюз часто и откровенно повторяет, что Southwest Airlines выросла из той концепции, которая обеспечила успех Pacific Southwest Airlines. «Мы не боимся прослыть подражателями таких, как вы», сказал Мьюз в 1971 году после многократных визитов в отделении PSA. И сотрудники PSA охотно принимали у себя гостей из Сан-Диего, предложили им пройти курсы, и предполетной и бизнес-подготовки. Теперь это кажется странным, но в те времена до дорегуляции Southwest предстояло ограничить свои операции Техасом, и PSA с ее огромным калифорнийским рынком ничто не угрожало. Техасские предприниматели прокатились на рейсах PSA и отметили все детали работы терминала и офиса. Они вернулись в Техас с подробными заметками и готовым руководством, с помощью которого постарались воспроизвести модель PSA во всем, вплоть до выдумок и веселья. Позднее Ламар Мьюз признавался, что, устав своей авиакомпании, он создавал главным образом, копируя и перенося в новый файл. Этот факт подтверждают и книги по истории PSA. Southwest Airlines подражала PSA с такой точностью, что это была скорее фотокопия, чем рисунок по образцу. Сюрприз, большой сюрприз. Приступая к исследованию, мы предполагали, что основным фактором успеха для десятикратников в нестабильной, стремительно меняющейся среде стали инновации. Но как объяснить ситуацию с PSA и Southwest Airlines? Вообразите себе наше изумление, когда мы увидели, что подлинный инноватор PSA давно утратил самостоятельность. Хотя именно эта компания – разработала самую успешную в своей отрасли бизнес-модель за весь 20 век. А Southwest Airlines, одна из самых успешных, самых любимых нами компаний, на самом деле начинала не с инноваций, а с подражания. Первым делом мы сравнили случаи Southwest и PSA и на групповом обсуждении сделали предварительный вывод. Возможно, с авиакомпаниями дело обстоит иначе, нежели в других отраслях. Тут большую роль играют масштаб деятельности и издержки, а не инновации. Мы все еще пребывали в уверенности, что как только мы обратим взгляд на технологический сектор рынка, например, производство медицинского оборудования, компьютеров, чипов, программного обеспечения, биотехнологий, мы убедимся, что компании из группы десятикратников внедрили больше инноваций, чем их пары из контрольной группы. И нас ожидал большой сюрприз. Главное потрясение произошло в тот момент, когда мы занялись двумя биотехнологическими компаниями. В этой сфере связь между инновациями и успехами вроде бы очевидна. У Genentech поразительные творческие успехи, в то время как MGen более чем вдвое отстает по количеству патентов. Но у MGen поразительные финансовые успехи. Она опережает Genentech по этому показателю более чем в 30 раз. Профессор систематически изучавший работу с патентами, обнаружил такие же пропорции в использовании патентов. Genentech создавала не только больше патентов, но и гораздо более востребованные патенты. Это самая инновационная компания в истории биотехнологической индустрии. Она первой применила рекомбинированную ДНК в масштабном коммерческом проекте. Первой получила одобрение Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов, на созданный ею биотехнологический продукт. Эту компанию журнал Science записал в рекордсмены. Никто не сравнится с ней по количеству мощных прорывов. И все же Amgen, а не Genentech, попала в нашу группу десятикратников. Тут мы заинтересовались и провели систематический анализ инноваций по конкретным отраслям, учитывая существенные для каждой отрасли аспекты инновации. Например, для биотехнологии это научное открытие, и производство нового продукта. А для авиакомпаний новые бизнес-модели и принципы работы и так далее. Мы разделили инновации на постепенные, среднего уровня и крупные. Насчитали их всего 290. 31 крупная инновация, 45 средних и 214 вводимых постепенно. Сопоставили компании из группы десятикратников с парами для сравнения и проверили какая из них проявила большую склонность к инновациям за рассматриваемый период. Лишь в трех парах из семи команда из группы десятикратников оказалась более новаторской, чем та, с которой мы ее сравнивали. Результаты нашего исследования не подтвердили изначальное предположение, будто компании из группы десятикратников должны оказаться более новаторскими, чем их менее успешные пары, а в некоторых, особенно удививших нас случаях, например, в парах Southwest Airlines и PSA, Amgen и Genentech, компании из группы десятикратников оказались менее новаторскими. Глава-страйкер Джон Браун говаривал, что лучше чуть-чуть представать, не выходить на рынок первым, но и не затягивать до последнего. Напротив, его конкурент Леон Хирш, USSC, совершал прорыв за прорывом. Его продукты радикально изменили современную хирургию. Тут и рассасывающиеся хирургические скобки, и инструменты для малоинвазивных вмешательств. Бизнес-аналитики считали USSC лидером инноваций в ее сфере производства. Инвесторс Бизнес Дейли отмечала, так USSC борется с конкурентами, она опережает всех со своими инновациями. А Страйкер держалась на шаг позади и победила USSC по долгосрочным показателям. Даже в тех парах, где на счету компании из группы десятикратников оказалось больше инноваций, чем у компании, с которой ее сравнивали, то есть при сопоставлении Intel с AMD, полученные данные не подтвердили гипотезу, будто революционные инновации и есть главный фактор успеха компаний из группы десятикратников. На многих этапах развития Intel отнюдь не эта компания производила самый новаторский чип. Intel создала 16-битный микропроцессор позже, чем National Semiconductor и Texas Instruments. Многие сотрудники Intel признавали преимущество Motorola 68000 перед их собственным Intel 8086. Затем Intel опоздала на рынок с 32-битным микропроцессором, отставала из чипами RISC с сокращенным набором команд и снова наверстывала. Разумеется, есть на счету Intel И существенные инновации. Мы отнюдь не утверждаем, будто компания пренебрегала инновациями. Но собранные за длительный период данные показывают, что в критические моменты Intel проявляла меньше склонности к революционным прорывам, чем кажется со стороны. И не мы первые сделали это открытие. В книге «Воля и видение» Джерард Теллис и Питер Голдер, провели систематическое исследование связи между долгосрочным господством на рынке и новаторством. Джерард Телис, Питер Голдер. «Воля и видение. Как те, кто приходит позже остальных, в итоге заправляют рынками?» Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге. 2005 год. Они рассмотрели 66 крупных секторов рынка от производства жевательной резинки до интернета и обнаружили, что лишь 9% компаний-пионеров оказываются в итоге победителями на рынке. Безопасную бритву изобрели Не в жилет, а в стар. Мгновенные фотографии первым стало делать не Polaroid, а «Дуброни». Крупноформатные таблицы впервые появились не у Microsoft, а у Visiacorp. Книги онлайн Amazon стала продавать отнюдь не первый, как не первый AOL предложила онлайн-услуги. Telles и Голдер также выяснили, что 64% пионеров потерпели полный крах. Революционные инновации – великое благо для общества. Однако, и так случается часто, они могут оказаться губительными для самого новатора. Мы представили себе, как сообщаем об этих открытиях кое-кому из лидеров десятикратников. Как бы они удивились, даже разгневались. Мы так и видели перед собой Билла Гейтса, который всегда утверждал, что для первых 30 лет преуспевания Главным фактором были инновации. Вот бы он прикрикнул на нас, «Ничего глупее я в жизни своей не слышал». Действительно, если бы мы заявили, что инновации вредны для компаний, нас бы справедливо сочли дураками. Но мы утверждаем вовсе не это. Мы отнюдь не принижаем значение инноваций. Среди изученных нами компаний нет ни одной, которая не вкладывалась бы в инновации. Просто выяснилось, что наши победители вкладывались в инновации не так усердно, как мы предполагали. Они не опережали в этом смысле свою отрасль и компании, выбранные для сравнения. Они изобретали достаточно для успеха, но не были самыми новаторскими. Мы пришли к выводу, что в каждой отрасли есть свой уровень инноваций, которому необходимо соответствовать, чтобы участвовать в игре. В некоторых отраслях Например, в сфере авиаперевозок пороговый уровень инноваций достаточно низкий, а в других, в той же биотехнологии, он значительно выше. Если компания не достигает этого порогового уровня, то она обречена на поражение. Но вот что нас поразило. Как только пороговое значение достигнуто, особенно в зоне высокой турбулентности, уже не обязательно быть большим новатором, чем другие. Так мы столкнулись с увлекательной загадкой. Почему, вопреки широко распространенному мнению, инновации оказались вовсе не главным фактором, систематически обеспечивающим нашим победителям торжество над контрольной группой? Короче говоря, едва компания преодолевает пороговое значение инновации, достигает того уровня, который необходим для выживания и развития в конкретной отрасли, ей требуется уже совокупность факторов, чтобы войти в группу десятикратников. И на первом месте среди этих факторов мы назовем верное соотношение креативности и дисциплины. Пороговый уровень инноваций. Отрасль, полупроводники, микросхемы. Основные направления инновации. Новые приборы, продукты, технологии. Пороговый уровень, высокий. Отрасль, биотехнологии. Основные направления инновации. Создание новых лекарств, научные открытия, прорывы. Пороговый уровень высокий. Отрасль компьютеры программное обеспечение. Основные направления инновации. Новые продукты усовершенствования технологий. Пороговый уровень высокий. Отрасль медицинское оборудование. Основные направления инновации. Новое медицинское оборудование прорывы в применении. Пороговый уровень средний. Отрасль авиакомпании. Основные направления инноваций. Новые виды услуг, новые бизнес-модели и практики. Пороговый уровень низкий. Отрасль, страхование. Основные направления инновации. Новые виды страховки, новые виды услуг. Пороговый уровень низкий. Креативность и дисциплина. В 1970 году небольшая компания Advanced Memory Systems преодолела барьер создав первый 1000 чип и выпустила на рынок отлично выполненный продукт, на несколько месяцев опередив конкурента, тогда еще тоже небольшую компанию под названием Intel. Такое вступление может не привлечь внимание слушателя. Но подумайте, на первом этапе развития отрасли, в разгар технологической революции и напряженной борьбы за первенство в новом секторе, отстать на несколько месяцев? Все равно, что прийти всего на минуту позже в забеге на милю, где засчитывается лишь результат менее четырех минут. Под конец 1970 года Intel сократила отставание, выпустив свой чип 1103, но в спешке нажила немало проблем. Главное же, у ее чипа случался сбой. Из-за избыточного поверхностного заряда данные сами собой стирались. Для начала только что созданная компания проиграла гонку. А потом выпустила чип памяти, склонный при неблагоприятных обстоятельствах терять память. Инженеры Intel работали 50, 60, 70 часов в неделю на протяжении 8 месяцев, пока не разобрались с проблемой. «Тут был сумасшедший дом», — вспоминал в 1973 году Энд Гроув. «Мне снились кошмары, буквально». Я просыпался среди ночи, заново переживая наши споры и ссоры. Но всему вопреки, Intel нагнала Advanced Memory Systems. Обогнала, а потом и уничтожила. Наш дизайн был лучше, но на рынке мы проиграли, пояснял глава Advanced Memory Systems. Intel нас попросту сделала. К 1973 году Intel 1103 стал мировым бестселлером. Все крупные производители компьютеров использовали именно его. По какой причине? Да, инновации сыграли свою роль. В итоге 1103 оказался очень хорош. Но еще лучше оказался лозунг придуманной компании в том же 1973 году. Intel доставляет. «Наша готовность поставлять детали изменила баланс в нашу пользу», объясняет первые успехи Intel Роберт Нойс. Intel была одержима производством, поставками, масштабом, Мы хотели создать один безукоризненный с инженерной точки зрения проект, продолжает Ноэс, и продавать его снова и снова. Лозунг Intel доставляет сделал для компании то, чего не сделал бы лозунг инноваций от Intel. Вёл её в группу десятикратников. Ещё точнее, Intel осуществляет необходимые инновации до определённого уровня, а потом побивают всех полностью, фанатично, одержимо своей способностью. Поставлять новый продукт по оговоренной цене, с высочайшей надежностью, со строгим постоянством. В этом суть предпринятого Intel-похода в группу десятикратников. Основатели Intel считали, что инновации без дисциплины – прямой путь к катастрофе. «Наш бизнес существует на краю пропасти», – заявил в 1973 году Гордон Мур, обсуждая склонность чересчур ретивых технологов обещать больше, чем они в состоянии произвести. В итоге они не могли поставлять в срок чипы достаточного уровня надежности и за разумную цену. Первоначальная формулировка закона Мура, записанная им в 1965 году, предусматривала не просто удвоение сложности микросхем за полтора года аспект инновации, а минимальную стоимость этого удвоения. Закон Мура предписывал дисциплину и масштаб производства, а не только гонку за инновациями. Как пишет Лесли Берлин, В авторитетной и увлекательной книге «The Man Behind the Microchip» «Человек, создавший микросхему» для продвижения вперед Intel требовалась не отвага, чтобы совершать огромные прыжки, но дисциплина, чтобы делать шаг за шагом, контролируя себя. В эту эпоху Энди Гроув сказал, чтобы не подорвать нашу технологию, нужно все систематизировать. В той же статье он сравнил производство микросхем с точки зрения Intel с производством высокотехнологичных конфеток Дроже. Гроув ставил своей компании в образец не продвинутые научно-исследовательские лаборатории, а подумать только, Макдональдс, и держал на рабочем столе упаковку для гамбургера с пародийной надписью «МакКентл». Через четверть века после успеха микросхемы 1103 Intel заново сформулировала свои основные ценности. И что она поставила во главе списка? Не инновации? Не креативность, но дисциплина. Конечно, одной дисциплиной величие себе не обеспечишь. Важно сочетание дисциплины и креативности. В книге «Построенные навечно» мы назвали это подлинным гением Союза И. Давний друг Херба Келлигера, главы Southwest Airlines, сформулировал это так. Люди не понимают, что безумная изобретательность ирландца сочетается у Херба с беспощадной прусской дисциплиной. Подобная комбинация встречается очень редко. Личная беседа с автором. Основная задача, и как редко ее удается осуществить, смешать энергию творчества с неукоснительной дисциплиной так, чтобы не погасить творческую энергию, а приумножить. Обвинчав с инновациями высокую функциональность, вы увеличиваете цену своей креативности. Вот что делают десятикратники. Сопоставляя креативность в основной и контрольной группах, мы подошли к ключевой проблеме. С одной стороны, в неопределенном и нестабильном мире фанатичная сосредоточенность на инновациях не гарантирует успеха и может даже привести к провалу. Сделаете крупную ставку не на ту инновацию, не сумеете вовремя осуществить свои инновации и проиграете. С другой стороны, если сидеть тихо и никогда не решаться на новое, дерзкое, Весь мир пройдет мимо, и вы погибнете уже от инерции. Выход один: Заменить примитивную мантру инновации или «смерть» на куда более полезную идею. Сначала пули, ядра потом. Пули и ядра. Вообразите, вы на корабле, к вам приближается вражеское судно, пороха у вас не так уж много. Вы засыпаете весь порох в главную пушку и выпаливаете большое ядро. Ядро летит над гладью океана и отклоняется от цели на 40 градусов. Вы бросаетесь в трюм, а пороха больше нет. Это конец. А если бы, заметив приближение врага, вы отсыпали немного пороха и выстрелили для начала из ружья? То же самое. Промах на 40 градусов. Вы делаете поправку, стреляете снова 30 градусов. Третья пуля разменется с мишенью всего на 10 градусов. Четвертая — бац! — угодит точно в корпус надвигающегося пирата. А вот теперь берите весь оставшийся порох и пускайте большое ядро по пристреленной мишени. Враг тонет, вы победили. 4 апреля 1980 года венчурный инвестор Уильям Боус и ученый Уинстон Салсер пригласили небольшую группу исследователей и инвесторов, в Калифорнийский технологический институт, чтобы обсудить перспективы только что созданной биотехнологической компании. У компании пока не было SEO, своего продукта, маркетингового плана, конкретного направления развития. Все сводилось к научному совету и группе людей, готовых вложить около 100 тысяч долларов в пионерскую по тем временам область работы с рекомбинированной ДНК. Простая идея – находим лучших людей, платим им деньги за то, чтобы они попробовали так и сяк применить новёхонькую технологию рекомбинированной ДНК, натыкаемся на что-то интересное, разрабатываем продукт и строим успешную компанию. Шесть месяцев спустя Боуф переманил Джорджа Ратмана, вице-президента по исследовательской работе Abbott Laboratories, и предложил ему возглавить этот маленький стартап, из которого выросла Amgen. Ратман и трое его подчиненных Начинали в блочном здании в Thousand Oaks. Там располагался также евангелический хор. Задача номер один — найти правильных людей. Задача номер два — запастись порохом, дополнительное финансирование. Задача номер три — найти путь к успеху и построить великую компанию. Но как? Amgen взяла на вооружение технологию рекомбинированной ДНК и применяла ее практически ко всему. Компания не жалела пуль пуля лейкоцитарный интерферон для лечения вирусных заболеваний, пуля вакцины от гепатита B, пуля фактор роста эпидермия для заживления ран и язвы желудка, пуля иммунологические маркеры для диагностических тестов, пуля гибридизация проб ДНК для диагностики рака, инфекционных заболеваний и генетических отклонений, пуля эритропоэтин ЭПО для лечения анемии, Пуля – гормон роста цыплят для выращивания кур. Пуля – гормон роста коров для получения большего количества молока. Пуля – факторы, высвобождающие гормоны роста. Пуля – вакцина от парвовируса свиней для лучшего сохранения поголовья. Пуля – вакцина от инфекционного гастроэнтерита для предотвращения кишечных инфекций у поросят. Пуля – биотехнологическая индиго для окраски джинсов. К 1984 году эритропоэтин, гликопротеин для лечения анемии, стимулирующий выработку красных телец крови, показался наиболее многообещающим из всех разработок. Наука приносила свои плоды, специалисты МГН сумели изолировать ген, ЭПО, и компания стала активнее жечь порох, перешла к клиническим испытаниям, доказала эффективность своего продукта, получила патент и так далее. Затем Проведя научные исследования и оценку рынка, 200 тысяч людей с хроническими заболеваниями почек только в США, МГН выпалила ядром, построила первый испытательный завод, вложила деньги в производство, наняла команду уже для промышленной работы. ИЭПО стал первым блокбастером в истории генной инженерии. Ранняя история МГН служит иллюстрацией к ключевому принципу, рассматриваемому в этой главе «Сначала пули», Ядра потом. Сначала стреляете пулями и смотрите, какая из них попадет в цель. Обретя благодаря такому опыту уверенность, концентрируете все усилия и выпускаете ядро. Попав в цель ядром, продолжаете двигаться двадцатимильным маршем, стараясь извлечь максимум из этого успеха. История компании группы десятикратников похожа на поле битвы со множеством воронок, но куда больше ими выпущено пуль которые ушли в молоко. Мы поговорим об этом в параграфе «Зачем нужны пули». Ретроспективный анализ, как правило, сосредоточивается только на крупных снарядах, и оттого складывается впечатление, будто успех достается в награду за высочайшие ставки, будто десятикратники всякий раз палят ядрами. Однако исторический анализ раскрывает другой сюжет, в котором десятки мелких пуль зарываются в грязь и лишь изредка пролетает, но зато и попадает прямо в цель ядро. Компании из группы «десятикратников» стреляют и креативными пулями новые продукты, технологии, услуги, процессы, и пулями-приобретениями. Мы сочтем новое приобретение пулей, если оно соответствует тем же трем критериям. Обходится недорого, нерискованное и не отвлекает от основного дела. Так Биомед с помощью приобретений исследовала новые рынки, технологии, ниши но соблюдала при этом собственные правила дисциплины. Не следовало ради новых приобретений влезать в долги. Компания сначала убеждалась в том, что и после покупки ее баланс останется заметно выше нуля. Это и гарантировало низкий риск, низкую себестоимость и сохранение основного курса. Зачем нужны пули? Пуля – это проверка опытным путем, что будет работать. Пуля должна отвечать трем критериям. Первый. Низкая себестоимость. Примечание. Размеры пуль растут с размерами компании. То, что для компании с капиталом в миллион будет ядром, для капитала в миллиард покажется пулей. Второй. Невысокий риск. Примечание. Невысокий риск не подразумевает максимальную вероятность успеха. Речь идет о том, что промах в данном случае не влечет за собой сколько-нибудь серьезных последствий. Третье. Незначительное отклонение от основного маршрута. Примечание. Имеется в виду, что компания в целом не должна будет менять ориентиры. Разумеется, отдельным сотрудникам придется всерьез отвлечься. Напротив, Кёршнер, с которой мы сравниваем Биомед, выстреливала ядрами, влезая ради новых приобретений в долги и сильно рискуя. Каждое ее приобретение непременно должно было попасть в цель, иначе компанию ожидали серьезные неприятности. В 1988 году Кершнер выпалила из всех орудий, купив «Чик medical по цене превышавшей 70% стоимости всех акций самой Кершнер. Акции, находящиеся на руках у акционеров, на конец 1987 года. Этот ход оказался серьезнейшей ошибкой, которая усугубилась еще и тем, что сотрудники отдела продаж «Чик Medical перебежали к конкуренту. После того, как Кёршнер профинансировала и эту сделку, и другие приобретения, уровень ее обязательств перед акционерами взлетел с 43% от акционерного капитала до 609%, что сделало компанию крайне уязвимой. Стремительно терявшие деньги, раздавленные долгами, ничего не добившиеся своими приобретениями, Кершнер вынуждена была в 1994 году перейти под управление Биомед. Опасный соблазн не пристреливать ядра. Принцип «сначала пули, ядра, потом» требует от нас ряда последовательных действий. Произвести залп. Проверить, удалось ли попасть в цель. Проанализировать, стоит ли превращать одну из метких пуль в ядро. Конвертировать. Сосредоточить ресурсы и выпалить по ядром, предварительно пристреляв его. Никогда не стрелять пристрелянными ядрами. Прекратить расходовать пули, оказавшиеся неэффективными. Ядрами стреляют и компании из группы десятикратников, и те, с которыми мы их сравниваем. Но компании из контрольной группы норовят выпалить из пушки прежде, чем проведут пристрелку и калибровку, то есть эмпирическую, основанную на реальном опыте оценку, и убедятся, что ядро — должно попасть в цель. Краткости ради мы будем называть ядра, выпущенные до эмпирической проверки и оценки, пристреленными. В группе десятикратников оказывают заметное предпочтение пристреленным ядрам, в то время как контрольная группа мечет во все стороны непристреленные. В группе десятикратников уровень пристреливания составляет 69% против 22% в контрольной. Пристреленное ядро Стреляет ли им компания из группы десятикратников или из контрольной группы, попадает в цель в четверо чаще пущенного наугад. 88% попаданий против 23%. В 1968 году PSA выпустил ядро под названием «Перелет-переезд-отель». С виду отличная идея. Пассажирам по прибытии нужен в аренду автомобиль и нужны номера в отеле. Поэтому для авиакомпании Вполне логично включить в сферу интересов прокат автомобилей и отелей. PSA начала скупать и брать в аренду на 25 лет калифорнийские отели, в том числе стоявший на якоре океанский лайнер Queen Mary. Прикупили и компанию по прокату автомобилей, быстро ее расширили, увеличив парк до двух с лишним тысяч машин и предложив 20 точек проката. PSA могла бы для начала пристрелять пули, купить один отель заключить с компанией по автопрокату партнерское соглашение, испробовать новую услугу в одном городе, посмотреть, как работает или не работает новая концепция. Но нет. Авиакомпания сразу решила играть по-крупному, а ядро перелет-переезд-отель, увы, пролетело мимо цели, и убытки по этой программе с каждым годом только возрастали. «Не умеем мы управлять отелями», подытожил вскоре глава компании Флойд Эндрюс. Затем, в начале 1970-х, PSA вновь выстрелила непристреленным ядром, заключив контракт на покупку пяти широкофюзеляжных джетов l 111 Цена сделки составляла 1,2 от кумулятивной цены акций PSA на тот момент. Как вы помните, авиакомпания занималась перевозками на короткие расстояния. Высадка-посадка производилась быстро, самолеты psa совершали стремительные челночные рейсы по Калифорнии. И как в эту концепцию вписывались широкофюзеляжные салоны, посадка в которые по определению занимает немало времени. Затем PSA приспособила новые самолеты под себя, установив более широкие двери и убрав кухню. После такой переделки компания уже не могла рассчитывать перепродать самолеты, если бы ей вдруг понадобились деньги. Требовались и существенные вложения для обслуживания L-1011. Другие погрузчики, ремонтное оборудование, бортовая оснастка, обучение персонала. Двигатели с напорным усилием в 20 тонн пожирали огромное количество авиатоплива, ввергая компанию в убытки всякий раз, когда не удавалось заполнить 300-местный салон. И как раз в тот момент, когда PSA пересадила своих пассажиров на большие L-1011 и надеялась оправиться от фиаско с программой «Перелет автомобиль-отель», Арабы наложили эмбарго на экспорт нефти, и цены на топливо взлетели вдвое. Весь рынок постигла рецессия. Инфляция вынуждала повышать цены, но Калифорнийская комиссия по коммунальным службам, California Public Utilities Commission, в ведении которой находились цены на авиаперелеты, в ответ на ходатайство PSA разрешить ей продавать билеты на 16% дороже, допустила повышение всего на 6,5% забастовали механики. Большие самолеты летали с пустыми салонами и в конечном счете их оставили гнить в пустыне и никогда уже не использовали во флоте PSA. В 1975 году вице-президент компании по финансам подытожил, никогда еще мы не были так близки к банкротству. PSA так и не вернула себе былое величие и продолжала стрелять непристреленными ядрами в отчаянной попытке удержаться в воздухе. Она попыталась создать совместную компанию с Брэнниф Airlines, надеясь превратиться в национального авиаперевозчика. Но затея прожила недолго и испустила дух вместе с Брэнниф. Затем компания отказалась от привычной политики минимум накладных расходов, заказала небольшие джеты у Макдоналд Дуглас, изменив принесшему ей успех Боинг. Попыталась ПСА заняться и добычей нефти и природного газа, и во всех начинаниях. Ее постигали катастрофы. Дерегуляция породила множество агрессивных конкурентов. Тяжба с Локхит из-за L-1011 ввергла компанию в финансовые трудности. Забастовка пилотов вынудила на 52 дня прекратить работу. Макдоналд Дуглас почему-то затянула выполнение заказа на DC-980. И как раз в тот момент, когда забастовка закончилась, у компании не оказалось нужного количества транспортных средств, что подорвало ее репутацию надежного, всегда соблюдающего график перевозчика. Довершило дело трагедия. Учебная Сесна врезалась в PSA-727, шедшую на посадку в Сан-Диего, и оба самолета рухнули. «Башня мы падаем», — успел доложить пилот пассажирского судна. Это PSA. Наконец, 8 декабря 1986 года PSA капитулировала, и ее перекупила USR. Самолеты PSA, улыбаясь знакомой улыбкой, въезжали один за другим в распахнутые ангары, а там их поджидали рабочие с сильными моющими средствами и бластерами для покраски. Из ангаров воздушные суда возвращались уже безликими, перекрашенными под единый стандарт гигантского флота. Печальная судьба PSA показывает, как опасно в нашем неустойчивом, полном неприятных неожиданностей мире полить направо-налево из пушек. Если в тот момент, когда компания принялась стрелять ядрами, на нее обрушатся удары, итог, скорее всего, будет катастрофический. Мы, конечно, говорим о непристреленных ядрах, которые летят мимо цели. А что, если такое ядро случайно попадет в цель? Ведь стоит же рискнуть, если есть вероятность большой отдачи. Но в том-то и беда. Иной раз попадание оказывается даже опаснее, чем промах. Прибыль, полученная внезапно, вопреки вероятности, лишний соблазн. Всегда помните о том, что удачные исходы скверного начала весьма опасны. Даже хорошее начало и правильно осуществленные действия не гарантируют добротного результата, и неправильный процесс со своей стороны не гарантирует непременно плохого итога. Но когда неверные действия приносят награду, когда вылетевшее наугад ядро попадает в цель, Это поощряет компанию рискнуть и произвести непристреленными ядрами целый залп. Что вы ответите другу, родственнику, который надумает съездить в Лас-Вегас и поставить половину своего состояния на один оборот рулетки? Предположим, этот ваш друг вывел теорию, что выиграть можно, лишь сделав большую рискованную ставку в рулетке или другой азартной игре. И вот он едет в Лас-Вегас, делает огромную ставку и выигрывает. Ваш друг возвращается домой и хвастает. «Вот видите, как здорово играть в рулетку. Смотрите, как я обогатился. На следующей неделе поеду снова и поставлю все свои деньги».